Глава 30. Виновные не ушли безнаказанными. При расследовании исчезновения Хоффа ФБР задействовало 200 агентов и потратило несчетные миллионы долларов. В конечном итоге было собрано 70 томов дела, содержащих более 16 тысяч страниц, которые получили известность как досье Хоффа. С самого начала ФБР сосредоточило внимание на небольшой группе людей. На третьей странице служебной записки в досье Хоффа указаны следующие семь человек. Энтони Тони Про Провенцано, возраст 58 лет. Стивен Андретто, возраст 42 года. Томас Андретто, возраст 38 лет. Сальваторе Сал Бригульо, возраст 45 лет. Габриэль Габ Бригульо, возраст 36 лет. Фрэнсис Джозеф Фрэнк Ширан, Возраст 43 года и Рассел Буфалино. Если добавить в список Тони Джакалоне и Чаки О'Брайена, всего у ФБР было 9 подозреваемых. Слон, располагая абсолютно надежной конфиденциальной информацией, ФБР были непоколебимо уверены, что именно эта горстка установленных подозреваемых, перечисленных на третьей странице служебной записки в досье Хоффа, похитила и убила Джимми Хофа, Уэйн Дэвис. Бывший глава управления ФБР в Детройте говорил: "Думаю, нам известно, кто виноват и что произошло". Кеннет Олтон, еще один бывший начальник управления ФБР в Детройте, сказал: "Я спокоен, я знаю, кто это сделал". Большое жюри федерального суда собрали в Детройте через шесть недель после исчезновения Джимми Хофа. Перед ним предстали все девять человек, и всех защищал Билл Буфалино. Все они воспользовались. Пятой поправкой. Фрэнк Ширан пользовался Пятой поправкой при ответе на все вопросы, которые ему задавали, в том числе желтая или ручка в руках у прокурора. Прибегнувший к Пятой поправке Стивен Андретто получил ограниченный иммунитет и вынужден был давать показания. Он отказался отвечать на вопросы и отсидел 63 дня в тюрьме за неуважение к суду, прежде чем согласился наконец отвечать на вопросы прокурора. Стивен Андрета установил рекорд Детройта, более тысячи раз выйдя из зала большого жюри проконсультироваться со своим адвокатом, Биллом Буфалино. Воспользовался пятой поправкой и вызванной для дачи показаний Чаки О'Брайен, которого тоже защищал Билл Буфалино. Когда того спросили, как он может представить этих отказывающихся сотрудничать и подозреваемых в убийстве его бывшего клиента людей, Билл Буфалино сказал, что Джимми Хоффа этого хотел бы. Сегодня ФБР вполне удовлетворены тем, что к настоящему моменту виновные понесли наказание. Заместитель директора ФБР по уголовным расследованиям Оливер Рэндалл сказал, «Даже если дело никогда не будет раскрыто, могу вас заверить, виновные не ушли безнаказанными». Нынешний глава управления ФБР в Детройте, специальный агент Джон Белл, сказал о подозреваемых по делу Хофа: «Не забывайте». Властям не удалось предъявить Аль Капоне в бутлегерстве. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов. В 1976 году, через год после исчезновения Джимми Хоффа, Тони Провенцано и Сал Бригульо были признаны виновными в совершенном в 1961 году убийстве казначея 560-го местного отделения Энтони Трипальца Кастелито, человека, который рос Тони Провенцано в Нью-Йоркском Нижнем Истсайде. Убийство заказал Провинсано, а совершили Сал Бригульо, молодой бандит Сальваторо Синно и бывший боксер Нокаут Ониксберг. На следующий день после убийства в свадебной часовне во Флориде Тони Провинсано женился на второй жене. Важность дела Хофа для ФБР не осталась незамеченной заключенными американских тюрем. Все, кому было что-то известно о ком-то из короткого списка, состоявшего из девяти подозреваемых и напечатанного в газетах, Точно знали, что могут рассчитывать на сделку и снисхождение властей в обмен на информацию. Прямым результатом расследования дела Хоффа стали показания Сальватора Синно, признавшего свою роль в убийстве 15-летней давности и выдавшего своих сообщников. Синно показал, что Салбригульо в награду за убийство Кастелито получил должность убитого в профсоюзе, а Конигсбергу заплатили 15 тысяч долларов. В 1978 году. Тони Провенцану был признан виновным в убийстве Кастелито и отправился отбывать срок в Ваттику. «Нью-Йорк Таймс» процитировала источник ФБР. «Все это – прямой результат нашего расследования дела Хоффа». Затем газета процитировала слова Франклина Лоуи, начальника управления ФБР в Детройте. «Меня не волнует, сколько на это потребуется времени. Мы не отступим. Если прижать достаточно людей, кто-то что-то расскажет». Это лишь вопрос умения воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Тони Провинсано ничего не рассказал, хотя его прижали на всю жизнь, и 10 лет спустя умер в Ватике в возрасте 72 лет. В 1976 году Тони Джеколоне был признан виновным в мошенничестве с подоходным налогом и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Через два месяца после этого обвинения власти опубликовали в средствах массовой информации компрометирующую запись прослушки 61-64 годов, из которой явствовало, что в то время как Джимми Хоффа помогал Тони Джакалоне дать суде десятитысячную взятку, Тони Джек сговорился со своим братом Вито, Билли Джеком Джакалоне и матерью Чаки О'Брайена Салли Перрис напоить Джозефен Хофа в отсутствие мужа в городе и обокрасть полный наличности сейф Хофа по флоридском кондоминиуме. План провалился. Когда Хофф неожиданно вернулся домой и обнаружил там заговорщиков и жену в отключке, они заявили, что ухаживали за ней. В 1996 году Тони Джикалони предъявили обвинение в профсоюзном рэкете, но его слабое здоровье привело к множеству судебных отсрочек. В 2001 году Джикалони умер в возрасте 82 лет в ходе судебного процесса по обвинениям в рэкете. Агентство Рейтер опубликовало некролог Джикалони под заголовком. известный американский гангстер, унес Тайну Хоффа в могилу. В 1977 году Расселу Буфалино было предъявлено обвинение в вымогательстве. Лавкач Джек Наполи получил у нью-йоркского ювелира, связанного с Расселом Буфалино, ювелирных изделий на 25 тысяч в кредит. Ради получения ювелирных изделий Наполи назвался другом Буфалино, хотя Буфалино слыхом о нем не слыхивал. Буфалино назначил встречу с Наполи в Везувиусе. На встрече 73-летний Буфалино пригрозил голыми руками задушить Наполи, если он не вернет украденные 25 тысяч. Но следователи по делу Хофа снабдили Наполи жучком. Буфалино отправился в тюрьму на четыре года. Когда он вышел в 1981 году, то встретился с двумя людьми, и они втроем сговорились убить Наполи. Прежде чем убийство произошло, один из заговорщиков Джимми, Харек Фротиано. Заключил с ФБР сделку и выдал Буфалино. Фротиано показал, что на посвященной Наполе встрече в Калифорнии Буфалино сказал «Нам надо его пришить». И теперь уже 79-летний Рассел Буфалино получил пятнадцатилетний срок. В тюрьме у него произошел тяжелый инсульт, и его перевели в больницу для федеральных заключенных в Спрингфилде, где он обратился к религии. Умер он в возрасте 90 лет. в доме престарелых под неусыпным надзором ФБР. Самые серьезные обвинения, которые ФБР удалось предъявить Чаке брайну заключались в получении им автомобиля от транспортной компании, с которой у его местного отделения был заключен договор и подделке заявления на банковский кредит. Он отсидел 10 срок в 1978 году. Томас Андретто и Стивен Андретто в 1979 году получили 20-летние сроки за профсоюзный ракет. Долгие годы они вымогали наличные у крупнейших в стране автотранспортных компаний в обмен на отсутствие забастовок. Вместе с ними признали виновным Тони Провинсано, но для человека его возраста он уже получил достаточно длительный срок тюремного заключения. Занимательная реплика в сторону. Защиту вызвала в суд Стивена Брилла, автора книги «Тимстеры», в попытке выяснить, какие показания Брилу дал против них свидетель-оборотень, однако именно у этого свидетеля Брил никогда интервью не брал. Габриэль Бригульо получил 7 лет за профсоюзный ракет и вымогательство. По двум делам, возбужденным Министерством труда и ФБР, Фрэнк Ширан получил в общей сложности 22 года тюремного заключения в 1982 году. Говорят... В какой-то момент этих попыток прижать подозреваемых Джеймс Хоффа сказал «Кажется, только сейчас это расследование принесло плоды и обвинение принесло отраду. Это показывает старания ФБР. Однако я надеюсь, ФБР возобновит усилия по выяснению обстоятельств исчезновения моего отца, и я не считаю, что благодаря тому, что подозреваемые посажены в тюрьму по другим обвинениям, восторжествовала справедливость». Почему ФБР так нерушимо верила в этот список из девяти установленных подозреваемых, что посадило их в тюрьму под другим обвинением? Почему со всеми своими ресурсами и полномочиями вести расследование в любой точке страны? Все агенты ФБР и все ресурсы Министерства юстиции на протяжении столь долгого времени были сосредоточены на такой небольшой группе установленных подозреваемых. Почему все усилия федерального правительства куда входит Министерство труда со всеми его следователями и бухгалтерами, сконцентрировались на этой небольшой группе. Как бывший прокурор, я могу задать только один очевидный вопрос. Кто доносил ФБР? Они следят за зданиями ФБР. Если они увидят, как ты идешь в ФБР и никому об этом не сообщаешь, у тебя будет проблема. Иногда я думаю, что в ФБР у них есть люди на вроде секретарш, Но мне никогда никто не рассказывал, как именно это устроено. Единственное, что мне сказал Рассел, что если я когда-нибудь пойду в ФБР, даже по повестке, мне лучше как можно скорее доложить об этом кому-то из семьи. Туда не чай пить ходят. Каким-то образом они прослышали, что Салли Бакс ходил в ФБР, и имел контакты с ФБР и никому не сказал. Он был благоразумен. Они обвинили его, и он признался, что встречался с ФБРовцами, но отрицал, что говорил им что-то. Такие обвинения могли заставить ФБР немного охолонуть. Если он носил жучок, они его сняли. Если они следили за ним, то убрали хвост. Слышал, что Салли Бак смог немного нервничать из-за обвинения в убийстве Кастеллито в разгар следствия по делу Хофа. У Салли были проблемы с печенью, может, потому лицо его казалось желтоватым. Слышал, он боялся, что у него рак, что заставило некоторых людей опасаться за его психическое здоровье. Может, Тони пробыл в скверном настроении, потому что его судили за получение откатов при предоставлении займов. Провинциально судили за получение трехсот тысяч долларов отката за предоставление кредита в 2 миллиона триста тысяч долларов на строительство отеля «Вудсток» в Нью-Йоркском театральном районе. Кредитные средства поступили из кассового резерва местного отделения. Журналист «Нью-Йорк-Пост» Мюррей Кемптон писал, «Местное отделение 560 — это кассовый аппарат». Когда Провинсано вынесли обвинительное заключение, Виктор Ризель, отважный профсоюзный журналист, которого 20 годами ранее Джонни Диогварди ослепил кислотой, писал в своей выходившей во многих газетах колонке, что Провинсано собирался после ухода Фитт Симмонса в отставку в 1981 году, баллотироваться на пост президента Братства, а потому устранил популярного Джимми Хоффа. Именно захват и удержание власти были причиной, по которой в 1961 году он устранил популярного Энтони Трипальца Кастелито, и в обоих случаях нанимал Сало Бригульо. «Много они мне не говорили. Просто сказали Джону Фрэнсису и мне, где надо быть». Из-за фактора шума у обоих были тридцать восьмые за поясом сзади. К тому моменту я доверял рыжему работать со мной в любом месте и в любое время. 21 марта 78 восьмого года Салли Бакс шел из клуба Андреа Дориа, находившегося в квартале от Умберто Клемхауза в маленькой Италии. Он был один. Как они узнали, что он выйдет один из заведения, о котором я тогда и не слышал? но у них были свои каналы. Салли Бакс носил очки с толстыми стеклами, за что его и прозвали Салли Бакс, потому что в очках он выглядел пучеглазым. Примечание. Бак Айд, пучеглазый. Знал я его не слишком хорошо, но невозможно было не узнать парня в очках ростом примерно 170 сантиметров. Я подошел к нему и сказал. «Привет, Сал". Он сказал. «Привет, ирландец!» Салли Бакс перевел взгляд на Джона, потому что Рыжего он не знал. И пока он глядел на Джона в ожидании знакомства, голову Салли Бакса продырявили две пули. Он упал замертво, а Джон Фрэнсис выстрелил в него еще раза три для пущего шумового эффекта и создания впечатления перестрелки, дабы отпугнуть любого, кто вздумал бы выглянуть в окно после двух первых выстрелов. В «Хорошо спланированном деле вроде этого...» Надо учитывать, что поблизости могут быть агенты. И надо иметь людей, сидящих в машине, чтобы увести тебя и избавиться от ствола. Главное это время, и уматывать тебе надо практически еще до того, как человек упал на землю. Было много прикрытия на месте. Прикрытие очень важно. Нужны люди в машинах для столкновений, которые смогут отъехать от тротуара на середину дороги, чтобы врезаться в машины ФБР. В газете писали, что двое мужчин в капюшонах Сначала сбили Салли Бакса с ног, а потом застрелили. Как двое мужчин в капюшонах подошли к Салли Баксу настолько близко, чтобы его застрелить, в газете не написали. Салли Бакс был не слепой, в очках он видел хорошо. Зачем двум мужчинам в капюшонах тратить время на то, чтобы сбивать его с ног, в газете не написали? Может, стрелки надеялись, что падая Салли Бакс вытащит свой ствол и застрелит их? Скорее всего, свидетель потому решил, что с Али Бакса сбили с ног, что когда ты делаешь все правильно, он падает очень быстро и не мучается. И уж точно свидетель понимал достаточно, чтобы надеть на стрелков капюшоны, именно поэтому к нему ни у кого никаких вопросов не возникло. Так или иначе, Салли Бакс был еще одной иллюстрацией выражения. Если сомневаешься, не сомневайся. И, возможно, теперь Тони Просообразил... Что я оказал ему услугу, и мы утрясли все претензии, которые он мне предъявлял, этого я не знаю. Из собственного опыта пребывания по обе стороны этого дела мне известно, что когда подозреваемый просит о сделке, прокурор просит его представить доказательства контура того, что подозреваемый собирается предложить. То, что подозреваемый способен рассказать властям, он должен выложить на стол заранее, чтобы власти смогли понять, стоит ли информация о заключении сделки. С самого начала расследования дела Хофа Сальваторо Бригулья производил впечатление человека, желавшего в чем-то чистосердечно признаться. В семьдесят шестом году во время ожидания между заседаниями Большого жюри в Детройте детектив полиции штата Мичиган Канник следил за братьями Андретто и братьями Бригулья. Его внимание привлек Сал Бригулья. Канник сказал: «Видно было, что его разум в смятении, и он с этим не может совладать». Мы все пришли к выводу, что внимание следует сосредоточить именно на нем. В 77 седьмом году потребность сала Бригулья облегчить душу проявилась в разговорах со Стивеном Бриллом, автором книги «Тимстеры». В примечании Брил пишет «Я беседовал с Сальватором Бригулья в 77 седьмом году на условии не раскрывать содержание наших бесед. 21 марта 78 восьмого года он был убит. Наши разговоры велись в частном порядке». были хаотичны и убийства затрагивали лишь изредка. И даже в этих случаях он не произносил ни слова, а только кивал головой в знак согласия, подтверждая отдельные довольно незначительные аспекты преступления, о которых я его спрашивал. Он никогда не пускался в подробности и не раскрывал достаточно, чтобы кого-либо обвинить, кроме, возможно, самого себя. В 1978 году, всего за несколько дней до того, как Сало Бригулья убили, Его потребность выговориться привела к записи интервью с Дэном Молдея, автором книги «Войны Хофа». Молдея писал, что Бригулья производил впечатление усталого и измотанного напряжением из-за колоссального давления, которое оказывали на него федералы. Молдея приводит высказывание Бригулья. «Я ни о чем не жалею, за исключением того, что впутался в эту грязь с властями. Если ты им нужен, ты их. Я больше ничего не хочу». В этом союзе я зашел так далеко, как только мог. Ничего не осталось. Рассказал ли Сал Бригулья ФБР все, что мог знать об убийстве? Отправила ли после этого ФБР Сала Бригулья с жучком на улицу получить записанное на пленку признание подозреваемого убийцы? Почему источники в правоохранительных органах тотчас отвлекли внимание газетных журналистов от Провинсано как подозреваемого и предательства как мотива? Так, например, на следующий день Карл Пелек писал в Нью-Йорк-Пост. Следователи говорят о том, что, возможно, мафия заказала убийство, чтобы получить контроль над местным отделением 560 под руководством Провинсано, одним из крупнейших в стране, и его богатейшим пенсионным фондом и фондом социального обеспечения, которые они могли бы выгодно использовать для инвестиций в легализованные азартные игры в Атлантик-Сити. Почему правоохранительные органы выдвинули на первый план еще одного подозреваемого, который сидел в тюрьме. Пелек писал, «Также не исключена возможность того, что за убийством Бригулья может стоять босс мафии Кармина Галанте». Почему ФБР не сделало свое досье достоянием общественности, которое оно служит и которое его содержит? Ему помешали? В 2002 году под мощным давлением СМИ и детей Хофа безуспешно подававших иск о доступе к ФБРовскому досье Хофа во все инстанции, Вплоть до верховного суда США ФБР обнародовало краткое изложение дела Хоффа на 349 страницах. 27 сентября 2002 года газета Детройт Фри Пресс писала: «Наша газета в результате десятилетней судебной тяжбы получила новую информацию по делу Хофа. Это собственное резюме досье ФБР, первое публичное раскрытие информации по данному делу. Тем не менее отчет подвергся сильной цензуре, имена удалены». Отдельные места в протоколах допросов потенциальных свидетелей вымораны, из-за отчета исчезли целые страницы. В марте 2002 года ФБР, не раскрыв 16 тысяч страниц своего досье, опубликовало 1400 страниц в газете Detroit Free Press. В последнем предложении статьи, посвященной этим страницам, было сказано. Документы свидетельствуют о том, что наиболее значимых информаторов ФБР лишилось в 1978 году. Это был год...» когда заставили замолчать Сало Бригульо.